Если сказать от себя, то мне показалось, что 30-й том это какой-то такой своеобразный итог, чего достигли игроки королевской дороги. Вид, например, закончил свои задания на мастера. Ему осталось немножко, чтобы получить звание мастера. Бадырей и Гельдия Гермес начали крупномасштабную войну. Было показано, на каком этапе находятся другие претенденты на мастерство. Всплывают важные военные и политические силы в виде культа травяной каши, темных игроков, торговцев, оживленных скульптур. Все они незримым образом концентрируются вокруг Виида и королевства Арпан. Если раньше культ травяной каши ассоциировался со стадом баранов или фанатиков, поклоняющихся Вииду, то сейчас стало ясно, что нет, это какая-то важная политическая организация, участвующая во всех сферах жизнедеятельности Моры. И они очень заинтересованы в том, чтобы Мура и королевство Арпан процветали. В общем-то, все главы этой книги хороши. И в то же время, наверное, самая эмоциональная такая вот, на мой взгляд, глава – это шестая. Хотя большую часть этой главы вид просто простоял на центральной площади в виде статуи. И глава обещала быть, наверное, самой скучнейшей такой из всех глав, которые здесь есть. Но нет, автор обыграл ее по-своему. Он соединил здесь множество сюжетных линий. И величие короля, и поклонение подданных, интриги, закулисные игры, любовная линия. Элементы комедии, то есть все, что только можно, ну, как бы соединилось в этой главе очень гармонично. Ну и, конечно, милый поступок Саюн стал своеобразной изюминкой этой главы. А еще очень порадовала глава про Пробадерея. Я, конечно, не зловредная но тихонько посмеялась с того, что у него пока нет возможности продолжать свое задание на мастера. Удивило появление Дани, так как о ней ничего не было слышно довольно долгое время. Ее правление в королевстве Коломор очень выгодно контрастирует по сравнению с общим направлением развития гильдии Гермес. Вообще складывается впечатление, что центральный континент... Какое-то темное, такое мрачное, безысходное место, погрязшее в войне. С одной стороны церковь Эмбеню, с другой стороны гильдия Гермес. Даже не знаю, есть ли варианты вернуть стабильности и процветания на эти территории. По крайней мере, мне бы не захотелось начинать игру в этом месте, но жить там, соответственно. А десятой главой автор вообще плавно нас подводит к тому что Гильдия Гермес когда-нибудь нацелится на королевство Арпан. Радует, что есть высокоуровневые игроки, заинтересованные в том, чтобы королевство развивалось и процветало дальше. Их незримая помощь тоже очень важна. Очень надеюсь, что они успеют организоваться к тому моменту, когда Гильдия Гермес повернет свой взор на королевство Арпан.